РЕАЛЬНОСТЬ ЗВЕЗДНЫЙ ГРУЗОВИК СРЕДНЕГО ТОНАЖА ГУСТОВ Эльнас устало потянулся. Он возвращался из недельной поездки и порядком подустал. Являясь единственным членом экипажа на грузовике, всё приходилось делать самому. И курс прокладывать, и маневрировать, и мелкий ремонт производить. Благо грузовик не требовал серьёзного ремонта, хоть и имел почётный возраст в 50 лет. Корабль входил в зону действия ретрансляторов Галланета, и Эльнос собирался проверить почту, пробежавшись заодно по новостной ленте. До точки швартовки, которую переслали узконаправленным лучом-сигналом, было шесть часов лёта, так что время пошерстить новости было. Как только он переслал коды доступа, почтовый ящик просигналил звуком срочного сообщения. В графе отправителя имелась надпись «Клан Дети Ночи». «Это атаман, не нервничай. Я не передумал. Ты нам ничего не должен, и корабль полностью твой. Денег мы с тебя не требуем. У нас к тебе просьба». «Помнится, ты как-то заикался, что по гроб жизни должен буду?» «Есть одно дело, которое некому поручить. Нужен свой человек. Дело не совсем законное и попахивает контрабандой. Правда, очень необычный. Суть вопроса рассказать не могу, сам понимаешь. СБ...» Ты нас знаешь, не один год служили. За грязь не возьмёмся. Наркотой или кровью там не пахнет. Если ты решишься нам помочь, то тебе нужно связаться с человеком на Луне. Учить не буду, сам всё знаешь. Луна, сектор 273, свалка. Код доступа 73521QCE798J. Зовут человека а к р у н э л ь н а задумчиво уставился на видеопроектор, на котором точка, обозначавшая его корабль, размеренно ползла к месту стоянки. «Вот ты спросили с меня, Густав», произнес мужчина, поглаживая панель рукой. «Что же там за контрабанда?» Грузовик г у с т о в припарковался на орбите Луны, над сектором свалки, что было довольно необычно. Мусор сюда скидывали внутрисистемные челноки, потому что объем слишком мал. Грузовик же припарковался на орбите, и разложил систему антенн, начав активный радиообмен с поверхностью, чем немало удивил радиодиспетчера. У того хватило ума не поднимать тревогу по службе СБ. Ум был подкреплен двадцаткой империалов, переведенных на счет владельцем корабля. В рубке корабля сидел хмурый э л н о с ему казалось все очень подозрительным. Место, недоконтрабанда, способ связи. в б и в код адресата, он стал ожидать вызова. Спустя несколько минут ему все же ответили. На видеопроекторе появилась на вид молодая женщина. Женщина под мужским именем. Ох и не к добру. Еще со службы в артиллерийской разведке Эльнас был очень суеверный. Он искренне считал, что повстречать женщину перед выходом о з а д а н и я это явный признак его провала. «Я э т о т а м а н а а к р у м я так понимаю», – хмуро пробасил он. Я его супруга. Подождите, пожалуйста, пару минут. В кадр залезла детская головка. Лица было не видно из-за стола. Кадр попала только часть лица. На заднем плане слышались детские голоса и смех. Он сейчас в капсуле. Я ему напишу, и он подойдёт. Хорошо. Я перезвоню позже. Растерявшись, произнёс Эльнус, отключив связь. Он ожидал чего угодно, только не детского разноголосья. Я чего-то не понимаю. Спустя пару минут просмотра погасшего видеопроектора он набрал номер еще раз. Теперь ему ответил уже немолодой мужчина. «Я Татамана. Вы Акрун?» На собеседнике Эльноса висел ребенок. Еще один висел на спине, пытаясь ладошками закрыть глаза собеседнику. Он кричал что-то вроде «Ку-ку». «Да, это я». Акрун пытался приструнить детей. Он шикал на них, но безрезультатно. Они только сильнее смеялись и активнее дёргали и щекотали его. «Вы уж извините, но у нас с местом проблемы, так что говорить придётся так. Мотя, в смысле Евгений, написал мне, что вы должны позвонить». «Мне передали, что у вас какой-то не совсем законный груз. Больше я не в курсе». «Ну, собственно, этот груз сейчас мешает нам разговаривать. Хм, Лык, перестань щекотаться». «Не вижу, в чём незаконность перевозки детей. Они краденые». Нет, что вы, они сироты со свалки. Понимаете, у них документов нет, совсем. Так что они и не люди вроде как по закону. Разумные существа человеческой расы, так в законе говорится. Чтобы доказать, что они родились в империи, не один суд отстоять надо. А на свалке помрут ведь зазря, и плевать всем будет. И куда стесняюсь спросить, ты их хочешь отправить? Я, заметь, про детский дом не спрашиваю. Знаю, что у вас в них творится. На Марс. «И не о т п р а в и т ь а отправиться. Мы всей семьей туда уехать хотим. У моего друга там есть земля. Необходимо установить там купол и жилой модуль. Мы планируем сами детей вырастить, а потом и дать начальное образование, если выгорит топ-профессию». «Ага. По 76937 приказу хочешь их гражданами империи сделать? Мол, выросли, получили образование и профессию в империи. Значит, имеют право на гражданство». «Да, примерно так. Вот и встала дилемма. Как перевести детей? Нас же первый полицейский завернёт и выяснять начнёт, что и как. С нашей Аравой будет много вопросов. Я боюсь, что тут даже взятки не помогут. Да и до Марса прогулочный корабль не ходит». т не подкинул атаман задачку». Эльнос почесал щетину на подбородке и стал уточнять. «А детей-то много?» «Двадцать два и двое взрослых, и это не предел». Это как? А откуда столько? Поначалу мы сами детей собирали, а потом к нам начали их приводить. Тут и дети, родители, которые не могут их прокормить, и просто сироты без рода и фамилии. Их местные приводят. Часто у них и имени нет. Берем, по возможности, всех, но нас не хватает места. Все три комнаты заставлены трехэтажными кроватями. И вы просто так их кормите, а потом собираетесь еще и учить? Хмуро спросил Эльнос. «А что ещё делать? Ты предлагаешь и дальше смотреть, как умирают дети?» «Ты не решишь проблемы таким образом». «Мы просто делаем, что можем. Мы не можем отловить всех тех, кто выкидывает свёртки на свалку. Мы можем не дать этим свёрткам умереть и подарить шанс на нормальное существование». а к р о м подхватил на колени рыжего мальчишку с яркими голубыми глазами. «Это Лык. Он очень неугомонный. Ему четыре года». Он уже хорошо понимает человеческую речь и пытается говорить. Я достал его из сплющенного флайера. Он в нём жил, а когда перестал выходить, старшие пошли проверить его. Он умирал от недоедания и пневмонии. Посмотри на него. Он будет жить большой, но всё же семье. Мою супругу он называет мама, а меня папа. Эльна взглянул на рыжего мальчика, который улыбался и махал ему ручкой. «Что требуется от меня?» «Только перевозка?» «Не только. Нам необходим человек, который купит купол и жилой модуль, привезёт это на Марс и развернёт. В принципе, это несложно, ведь там почти везде программы анализа и автоустановки». «Я могу это сделать. Когда вы планируете переезжать?» «Через месяц, не раньше».